С этих пор отношения между людовым и Катюшей изменились и установились те особенные, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу. Как только Катюша входила в комнату, или даже издалека Нехлюдов видел ее белый фартук, так все для него как бы освещало солнцем, все становилось интереснее, веселее, значительнее, жизнь становилась радостней, тоже испытывала и она, Но не только присутствие и близость Катюши производили это действие на них Людова, это действие производило на него одно сознание того, что есть это Катюша, а для неё, что есть них Людов получал ли них Людов неприятное письмо от матери? или не с его сочинение, или он чувствовал юношескую беспричинную грусть, стоило ему только вспомнить о том, что есть Катюша, и он увидит ее, и все это рассеивалось. Катюше было много дела по дому, но она успевала все переделать и в свободные минуты читала. Нихлюдов давал ей Достоевского и Тургенева, которых он сам только что прочел. Больше всего ей нравилось затишье Тургенева. Разговоры между ними происходили урывками при встречах в коридоре, на балконе, на дворе и иногда в комнате старой горничной тетушек Матрены Палны с которой вместе жила Катюша, и в Горинку которой иногда Нехлюдов приходил пить чай в прикуску. Эти разговоры в присутствии Матрены палны были самые приятные. А разговаривать, когда они были одни, было хуже. Тотчас же глаза начинали говорить что-то совсем другое, гораздо более важное, чем то, что говорили уста. Губы морщились, становилось чего-то жутко, и они поспешно расходились. Такие отношения продолжались между них людовым и катюшей во всё время его первого пребывания у тетушек. Тетушки, Заметили эти отношения, испугались и даже написали об этом за границу княгине Елене Ивановне, матери Нихлюдова. Тетушка Мария Ивановна боялась того, чтобы Дмитрий не вступил в связь с Катюшей, но она напрасно боялась этого. Нихлюдов Сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для него, и для нее. У него не только не было желания физического обладания ею, но был ужас при мысли о возможности такого отношения к ней. Опасения же поэтической Софьи Ивановны о том, чтобы Дмитрий со своим цельным, решительным характером, полюбив девушку, не задумал жениться на ней, не обращая внимания на ее происхождение и положение, были гораздо основательнее. Если бы не Хлюдов Тогда ясно сознал свою любовь к Катюше, и в особенности, если бы его стали убеждать в том, что он никак не может и не должен соединить свою судьбу с этой девушкой, то очень легко могло бы случиться, что он... Своей прямолинейностью во всем решил бы, Что нет никаких причин не жениться на девушке, Кто бы она ни была, если только он любит ее. Но тетушки не говорили ему про свои опасения, И он так и уехал, не сознав своей любви к Катюше. Он был уверен, что в его чувствах, Катюши, есть только одно из проявлений, наполнявшего тогда все его существо, чувство радости жизни, разделяемое этой милой, веселой девочкой. Когда же он уезжал, и Катюша... Стоя на крыльце с тетушками, провожала его своими черными полными слез и немного косившими глазами, он почувствовал, однако, что покидает что-то прекрасное, дорогое, которое никогда уже не повторится. И ему стало очень грустно. Прощай, Катюша. — Благодарю за все, — сказал он через чепец Софьи Ивановны, садясь в пролетку. — Прощайте, Дмитрий Иванович, — сказала она своим приятным ласкающим голосом и, удерживая слезы, наполнившие ее глаза, убежала в сени, где ей можно было свободно плакать.